Глава 34. Подслушанный разговор. На завтра мы с шарлотой поехали в Литон. Мне нужно было подать объявление в газету, а ей купить ткань и ленты для обновления старой шляпки, в которой уже нельзя было показаться в приличном обществе, но которую она отчаянно любила. Мы довезли до города и мистера Кэра. Он приезжал, чтобы осмотреть Эйнари. «Отличная лошадь, леди Карлайл!» делился он своими наблюдениями по дороге. «Даже странно, что я ничего не слышал о ней прежде. По долгу службы я бываю во многих поместьях, и если бы она была из нашего графства, то я непременно знал бы о ней, разве что волки пригнали ее издалека». «Вот и хорошо, что издалека!» воскликнула Лотта. «Значит, ее прежний хозяин никак не сможет прочитать объявление в Литонском вестнике». Она вполне разделяла наше с Нейтом желание оставить лошадь в поместье. Экипаж остановился у узкого трехэтажного здания грязновато-желтого цвета, один из этажей которого занимала редакция газеты. «Ох, нет!» – покачала головой шарлота «Я предпочту побыть на улице, а не в душном здании. Тем более, что стоит чудесная погода». Трудно было сказать, действительно ли погода была тому причиной или всё-таки присутствие Теодора Кэра, но я посчитала, что не случится ничего страшного, если они несколько минут побудут в обществе друг друга. Ведь я оставляла их не в помещении, а на улице, где было много народа. Светские правила отнюдь не запрещали барышне разговаривать с молодым человеком в общественном месте. Текст объявления я написала заранее, И уплата трёх арелей за срочную публикацию и разговор с редактором, заверившим меня, что заметка выйдет в ближайшем номере газеты, заняли у меня не больше пятнадцати минут. Признаться было не очень хорошо с моей стороны, спустившись по лестнице, остановиться у дверей и прислушаться. Но мне так хотелось знать, насколько далеко в своих чувствах, не в действиях. Зашла шарлота, что удержаться я не смогла. Я оправдала своё постыдное любопытство родительским долгом, что требовал удержать юную девицу от ошибки. Нет, я не собиралась слушать долго, совсем чуть-чуть, только чтобы понять, как обращаются они друг к другу, с соблюдением светских требований или уже по именам. Но, как ни странно, голос, который я услышала из-за дверей, принадлежал совсем не мистеру Кэрру. лота это просто верх безрассудства! Пожалуйста, не обижайся!» Я всего лишь пытаюсь тебя предостеречь». Голос был женский, и от неожиданности я совсем остановилась и так и не открыла дверь. «Что безрассудного ты находишь в простом разговоре? Разве мы с мистером Кэром прятались от чужих глаз? Мы беседовали в людном месте, на тему, которая показалась бы невинной, даже самому строгому блюстителю этикета. Мы говорили о лошадях. У нас появилась новая лошадь, и я хотела знать, что он ней думает». Мне понравилось, как отвечала шарлота с удивительным самообладанием, что обычно было несвойственно ей. «Ну как ты не понимаешь, дорогая?» Я, наконец, узнала голос мисс Кросби. «В этом-то все и дело. Мистер Кэр всего лишь ветеринар. Ветеринар! А ты разговаривала с ним как с равным. Я ничуть не осудила бы тебя, если бы застала за беседой с лордом Ризли или с Генри Снорком. Они джентльмены». и общение с ними не нанесло бы вреда твоей репутации. Но этот «кэр» — совсем другое дело. Мужчины его положение грубые и дурно воспитаны, кто знает, какие мысли у него в голове. Слушать это было невыносимо, но я не решалась выйти на улицу, боясь поставить лотту в еще более неловкое положение. Какие бы мысли ни были у него в голове, он никогда не позволил бы себе сделать что-то такое, что повредило бы моей репутации. «Да, он не дворянин, но ты не права насчет его воспитания. Он учился в столичном университете и окончил его блестяще. К тому же я приехала в Литон не одна, а с Рейчел. И если тебе недостаточно моего мнения о благородстве мистера Кэрра, то она, я уверенно сможет сказать тебе то же самое». «Ох, перестань», — фыркнула мисс Кросби, «что твоя мачеха может знать о благородстве? Ее происхождение столь же низкое, что и у мистера Кэрра». «Я едва сдержалась, чтобы не распахнуть дверь и не оттаскать за волосы эту дрянную девчонку». «Как ты смеешь так говорить о леди Карлайл?» — в ту же секунду раздался ледяной голос шарлоты «И не тебе судить о ее происхождении. Надеюсь, ты не забыла, что твой дедушка торговал сукном и стал дворянином только потому, что во время Герейской войны государственная казна отчаянно нуждалась в деньгах, и его величество Карл VII вынужден был пойти на продажу дворянских титулов». А вот этого не знала даже я. Мисс Кросби всегда держалась так, словно в ее роду были как минимум принцы крови. Кроме того, я и подумать не могла, что наша лота может быть столь решительной и дерзкой. Кажется, этого не ожидала и сама Мэйбл, потому что она всхлипнула и, судя по топоту башмачков по мостовой, бросилась прочь. Я выждала еще некоторое время, прежде чем выйти на улицу, Шарлота уже сидела в экипаже, задумчивая и заметно расстроенная. Все-таки разговор не прошел для нее даром. Мне хотелось поддержать ее, но я понимала, что мое признание в том, что я слышала каждое слово, сделает только хуже. «Прости, Рэйчел, но я уже не хочу идти в галантерейную лавку. У меня сильно разболелась голова, и я предпочла бы вернуться домой прямо сейчас». Она была не расположена поделиться со мной произошедшим, и я прекрасно её понимала. Наверное, ей хотелось обдумать всё в одиночестве, и она почти обрадовалась, когда я предложила ей отправиться в Карлайл-Холл без меня. У меня ещё были дела в травяной лавке, и мы решили, что кучер вернётся за мной спустя пару часов. Я долго смотрела вслед отъезжающему экипажу. Я была благодарна, впервые отважившись на противостояние с подругой Лотти Хоть и понимала, что вступилась она не столько за меня саму, сколько за Карлайлов. Шарлота взрослела, и я радовалась тому, что у нее не просто появилось свое мнение, но что она готова была отстаивать его.